Сцена седьмая. Хэм-фарм. Глава 34 Вечер перед свадьбой. Время действия. Вечер перед свадьбой. Место. Дом сэра Патрика в Кенте. Адвокаты сдержали слово. Все документы были своевременно отправлены и уже два дня как подписаны. За исключением врача и одного из трех молодых людей, студентов университета, имевших другие обязательства, Все посетители Уиндигейтса перебрались к югу, присутствовать на свадьбе. Кроме них, среди гостей было и несколько дам, приглашенных сэром Патриком. Все в той или иной мере близкие семье люди, а троих из них определили на роль подружек Бланш. Прибавьте двух-трех соседей, которых иногда звали к завтраку, и список приглашенных на свадьбу будет полным. В архитектурном отношении дом сэра Патрика не являл собой ничего выдающегося. «Хэмф фарм» не мог похвастать великолепием Уиндигейтса или живописной и привлекательной стариной Суонхэйвена. Это было в высшей степени типичное английское поместье, окруженное в высшей степени типичным английским пейзажем. «В доме тебя приветствовало уютное однообразие, и не менее уютное однообразие настигало тебя, стоило повернуться и выглянуть в окно». Общество, собравшееся в доме, не внесло особого оживления и разнообразия в жизнь хэм-фарма. Очевидцы вспоминали потом, что более скучной свадьбы им видеть не приходилось. Сэр Патрик, вступивший во владение этим домом не так давно, открыто заявлял, что его жилище в Кенте сильно его угнетает, и он с радостью предпочел бы ему комнату в деревенской гостинице. Он старался поддерживать свойственную ему живость, но окружавшие его лица и обстоятельства никак этому не способствовали. Верность леди Ланди памяти покойного сэра Томаса настойчиво заявляла о себе здесь, где он последний раз болел и умер. Леди Ланди столь демонстративно ушла в себя, что даже для закаленного нрава сэра Патрика это было серьезным испытанием. Бланш тайно снедаемое желанием узнать что-нибудь о банне и потому подавленная, была не в состоянии выглядеть веселой в последние незабываемые дни ее девической жизни. Арнольд, принесенный в жертву, таково было недвусмысленное распоряжение леди Ланди, назойливым условностям, запрещающим жениху до свадьбы ночевать под одной крышей с невестой, был безжалостно лишен гостеприимства сэра Патрика и ежевечерне томился в ссылке в гостиничном номере он принял это веление судьбы с покорностью, отрезвляющее действие которой не замедлило сказаться на его обычной жизнерадостности. Что касается дам, старшие из них пребывали в состоянии хронического протеста против деяний леди Ланди, младшие же были поглощены довольно серьезным занятием, они изучали и сравнивали свои свадебные туалеты. Два студента показывали чудеса на бильярдном столе, а в перерывах между партиями — чудеса зевания. Смит в отчаянии пожаловался. «В этом доме, Джонс, будто камень на тебя давит». И Джонс вздохнул и согласно кивнул головой. В воскресенье вечером — это был вечер перед свадьбой — скука, будто иначе и быть не могло, достигла апогея. Но два занятия, к которым в будни принято относиться в лучшем случае терпимо, считаются вполне безвредными в воскресенье, в соответствии с упрямыми антихристианскими настроениями, что так распространены среди англосаксов. Не считается грехом схватиться в религиозном споре и не считается грехом вздремнуть над религиозной книгой. Дамы в Хэмфарме решили провести вечер по этому плану и ретиво взялись за дело, Старшие представительницы прекрасного пола схватились в воскресном споре, а младшие вздремнули над воскресными книгами. Что касается мужчин, нет нужды говорить, что молодые люди курили, если в это время не зевали, и зевали, если в это время не курили. Сэр Патрик, окопавшись в библиотеке, разбирал старые письма и изучал старые счета. Все в доме пребывали под гнетом бессмысленных запретов, которые они так принято в обществе, сами себе навязали. И в то же время все в доме пришли бы в ужас, задаем им кто-нибудь простой вопрос. Вы знаете, что сами сотворили себе тирана? Знаете, что не верите в него, что он вам не нравится? Почему же вы ему подчиняетесь? Да, самые свободные люди в цивилизованном мире — это те, кто не посмеет задаться этим вопросом. А унылый вечер все тянулся и тянулся. Приближалось желанное время, когда можно будет предаться забвению в постели. Арнольд молча думал. Еще одна ночь, и ставшему привычным гостиничному изгнанию, конец. Тут он заметил, что сэр Патрик подает ему какие-то знаки. Он поднялся и последовал за хозяином в пустую столовую. Сэр Патрик тщательно прикрыл за ними дверь. «Что бы это значило?» «Это значило, — так полагал Арнольд, — что разговор наедине разрушит однообразие затянувшегося воскресного вечера в хэш-фарме». «Я хочу кое-что сказать вам, Арнольд, — начал пожилой джентльмен, — прежде чем вы станете мужем. Помните разговор вчера за обедом о танцах в Сон Хейвен Лоджи?» «Да». «Помните, что сказала за столом леди Ланди?» «Помню и не могу в это поверить, будто бы Джеффри Деламейн собирается жениться на миссис Гленнерм». «Именно. Я заметил, что слова моей невестки заставили вас вздрогнуть. И когда вы заявили, что, скорее всего, она заблуждается, у вас был вид человека, так мне показалось, возмущенного до глубины души. «Я ошибся, сделав такой вывод?» «Нет, сэр Патрик, не ошиблись». «Не скажете ли мне, что вас так возмутило?» Арнольд заколебался. «Вас, наверное, озадачивает мой интерес к этому делу». «Да, это так», — признался Арнольд с присущей ему откровенностью. «В таком случае», — ответствовал сэр Патрик, «я без экивоков сообщу вам кое-что» а вы уж сами определите связь между тем, что я сейчас скажу, и заданным вам вопросом. Когда я закончу, вы, если сочтете нужным, дадите мне ответ. Мой дорогой жених, особо о которой я хочу с вами говорить, мисс Сильвестр». Арнольд вздрогнул. Сэр Патрик секунду внимательно смотрел на него, потом продолжал. «Мою племянницу иногда подводят нервы», — сказал он. «Иногда она ошибается в суждениях, но она обладает одним ценнейшим качеством среди многих прочих, которое должно сделать и, несомненно, сделает вашу супружескую жизнь счастливой». Бланш, пользуясь популярным выражением, надежно как сталь», и верность своему другу она будет хранить всегда. «Вы догадываетесь, куда я клоню?» «Она ничего об этом не говорит, Арнольд, но она ни на дюйм не отступила от своего решения воссоединиться с мисс Сильвестр. И одним из первых вопросов, какие встанут перед вами послезавтра, будет вот какой. Позволить ли вашей жене и дальше искать ее пропавшую подругу?» Арнольд ответил без малейшего колебания. «Я всем сердцем переживаю за пропавшую подругу Бланш, сэр Патрик. Бланш получит мое полное одобрение, если возьмется за поиски мисс Сильвестр и всю помощь, на какую я способен». Он произнес эти слова с неподдельным волнением. Было ясно, что они исходят из глубины души. «Боюсь, вы не правы», — возразил сэр Патрик. «Я тоже переживаю за мисс Сильвестр, но я убежден, что она покинула Бланш» имея на то весьма серьезную причину. Способствуя поискам пропавшей подруги Бланш, вы будете способствовать бесплодным усилиям, я в этом не сомневаюсь, но это уже ваше дело, а не мое. Не исключено, что я располагаю сведениями, которые помогут вам выйти на след, мисс Сильвестр. Хотите ли вы их получить?» Если вы поможете нам управиться с первыми препятствиями на этом пути, сэр Патрик, вы сделаете доброе дело для бланши и для меня. Прекрасно. Полагаю, вы помните, что я сказал вам как-то утром в Уиндигейте, когда мы говорили о мисс Сильвестр. Вы сказали, что не считаете нужным задерживать ее. Совершенно верно. Вечером того же дня мне стало известно, что мисс Сильвестр видели в Глазго. Не спрашивайте, почему я не поделился этой новостью с вами или Бланш раньше. Я довожу ее до вашего сведения сейчас. Ничего другого об исчезновении этой женщины мне неизвестно. Но есть еще два способа отыскать ее. Они скорее умозрительные. Для этого надо склонить двух мужчин, с обоими одинаково трудно иметь дело, поведать, то, что им известно. Один из них — некто Бишоприкс, ранее служивший в гостинице Крейг Ферни. Арнольд вздрогнул и переменился в лице. Сэр Патрик, от которого это не укрылось, изложил обстоятельства, связанные с пропажей письма Анны, и сделал вывод, письмо находится у Бишоприкса. «Должен добавить», — продолжал он, что Бланш, к несчастью, ухитрилась поговорить с Бишоприксом в Сонхейвине, Когда она и леди Ланди догнали нас в Эдинбурге, Бланш, оставшись со мной наедине, показала карточку, которую ей дал Бишоприкс. Он сказал, что там записан адрес, по которому с ним можно связаться. И Бланш умоляла меня, прежде чем мы отправимся в Лондон, навести справки по этому адресу. Я сказал ей, что она совершила серьезную ошибку, обратившись к Биша Приксу на свой страх и риск, и предупредил ее, чем, по моему твердому убеждению, кончится это маленькое расследование. Но она отказывалась верить, что Биша Прикс просто надул ее. Я понял, что если не вмешаюсь, она снова возьмется за дело сама, и поехал по указанному адресу. Как я и предполагал, указанный в карточке человек ничего не слышал о Бишоприксе уже многие годы и понятия не имел, где тот сейчас находится. Просто после разговора с Бланш он сразу насторожился и решил, что ему выгоднее скрыться из виду. «Если когда-либо в будущем вы его встретите, ничего не говорите вашей жене, но немедленно сообщите мне». «Я отказываюсь помогать вам в поисках мисс Сильвестр. Другое дело вытребовать у вора похищенное им письмо. Тут я готов помочь». «Ну, с Биша Приксом достаточно. Теперь о другом мужчине. Кто же он, ваш друг, Джеффри Деламейн?» Изумлению Арнольда не было предела. Он даже подскочил с места. «Кажется, я вас немало удивил», — заметил сэр Патрик. Арнольд снова сел и в немом напряжении принялся ждать, что последует дальше. «У меня есть основания считать», — сказал сэр Патрик, «что мистер Деламейн прекрасно осведомлен о нынешних бедах мисс Сильвестр. Какое он имеет к ним отношение, откуда к нему попали эти сведения, этого я не выяснил». «Мое открытие ограничивается простым фактом, что эти сведения у него есть». «Можно один вопрос, сэр Патрик?» «Какой же?» «Как вам стало известно насчет Джеффри Деламейна? «Рассказ об этом, — ответил сэр Патрик, — займет много времени, а для наших целей вовсе не обязательно, чтобы вы это знали». Но я просто считаю себя обязанным сказать вам строго между нами, что тайны мисс Сильвестер не являются таковыми для мистера Доломейна. Распоряжайтесь этими сведениями, как сочтете нужным. Теперь вы знаете о деле мисс Сильвестер ровно столько, сколько и я. Но вернемся к вопросу, который я задал, когда мы вошли в эту комнату. «Видите ли вы теперь связь между этим вопросом и всем, что было мной сказано после?» Но Арнольд пока не очень улавливал эту связь. Разум его стремился постичь открытие, сделанное сэром Патриком. Он и представления не имел, что не был узнан благодаря миссис Инчбер. ее описание оказалось неполным и теперь он ломал голову, как же получилось, что он вышел сухим из воды, а Джеффри, хотя бы частично, попал под подозрение. «Я спросил вас», — пришел ему на помощь сэр Патрик, «почему лишь одна фраза о том, что ваш друг, вероятно, женится на миссис Гленнером, вызвала у вас такое возмущение? Вы засомневались с ответом? Вы и сейчас сомневаетесь?» «Мне не так легко вам ответить, сэр Патрик». «Тогда поставим вопрос иначе». «Полагаю, ваша реакция на слова леди Ланди объясняется тем, что вам известно о личных делах мистера Доломейна нечто такое, во что не посвящены остальные. Верен ли мой вывод?» «Совершенно верен. А то, что вам известно о мистере Деломейне. «Имеет какое-то отношение к мисс Сильвестр?» Если Арнольд сочтет себя вправе ответить на этот вопрос, подозрения сэра Патрика вспыхнут с новой силой, и он не выпустит Арнольда из дому, пока не вытянет из него всей правды. Приближалась полночь. Первый час дня свадьбы был уже на подходе, а истина предпринимала последнюю попытку вырваться на свет. В эту минуту возле каждого из них темными призраками на готове стояли злосчастье и ужас, стояли и ждали своего часа. Арнольд снова заколебался. Это были мучительные колебания, сэр Патрик не торопил его с ответом. Часы в гостиной пробили без четверти двенадцать. «Я не могу вам ответить», — решился Арнольд. «Это секрет?» Да. — И сохранить его — дело вашей чести? — Дважды дело моей чести. — Как это понять? — После того, как Джеффри доверился мне, мы с ним поссорились, и поэтому я вдвойне обязан чтить его доверие. — А причина вашей ссоры — тоже секрет. — Да. Сэр Патрик взглянул Арнольду прямо в глаза. — «Я с самого начала испытывал к мистеру Доломейну крайнее недоверие», — сказал он. «Ответьте вот на какой вопрос. Есть ли у вас основания полагать...» «Помните наш разговор о вашем друге в беседке в Уиндигейте? Что мое мнение о нем все-таки справедливо?» «Я в нем горько разочаровался», — ответил Арнольд. «Это все, что я могу сказать». «Ваш жизненный опыт пока весьма не богат», — продолжал сэр Патрик. «И вы сейчас сами признали, что, по всей видимости, вы в вашем друге ошиблись. Уверены ли вы, что поступаете мудро, не посвящая в его секрет меня? Уверены ли вы, что потом не станете каяться за ваше сегодняшнее молчание?» Он сделал ударение на последних словах. Подумайте, Арнольд, добавил он мягко, подумайте, прежде чем ответить. Честь не позволяет мне раскрыть его секрет, сказал Арнольд, сколько бы я об этом ни думал. Сэр Патрик встал, давая понять, что разговор окончен. Что ж, значит, все сказано. С этими словами он взял руку Арнольда и, дружески пожав ее, пожелал ему спокойной ночи. Выйдя в холл, Арнольд застал там Бланш, она была одна и смотрела на барометр. «Прибор показывает ясно, дорогая моя», — прошептал он. «Прощаюсь с тобой на ночь. Последний раз». Он обнял ее и поцеловал. Когда отпустил, Бланш сунула ему в руку записку. «Прочитай это», — шепнула она, — «когда останешься в номере один». Так они расстались накануне дня их свадьбы.